Глава 36. Жениться или не жениться? Тогда же. Влад. Даже не переодеваясь, иду наверх. Хочу знать детали о женитьбе друга из первых уст. Пусть эти уста сейчас и не очень трезвые. Попадаю на стандартные посиделки у Матвея дома, с тем исключением, что сейчас тут еще и девчонки. Мария, несколько ее подруг и пять голов мужского пола, если считать и самого Зотова. Меня тут же усаживают за стол, кладут в тарелку пиццу, наливают в рюмку коньяк. Опоздавшему штрафную раздается звон рюмок и бокалов. И я на автомате заливаю в себя предложенное и вскользь отмечаю, что Мария вместо коньяка или шампанского, которое пьют подруги, подтягивает из трубочки апельсиновый сок. «Беременная». Подфартила Зотову. Ничего не скажешь. Матвей, пошли на балкон, подымим. Машу головой в сторону двери. Сам я не курю. Больше того, ненавижу запах табака. Но Матвей иногда позволяет себе сигарету другую, особенно когда выпьет. Использую эту его привычку, когда нужно перекинуться парой слов в приватной обстановке. Едва оказываемся на балконе, спрашивая в лоб. Я думал, ты с ней не спал. Или вы, Зотовы, научились оплодотворять самочек воздушно-капельным путем? После такого заявления Матвей роняет сигарету на пол. далдон ты, Чаодаев. Нормальным путем я ее оплодотворил. Обычным. Было у нас... Я просто тебе не стал рассказывать. Невольно хмурюсь. Ты мне помню, как ты полночи ныл, что она тебя динамит, а когда... «Свершилось, просто промолчал, типа, секретная информация?» Зотов пожимает плечами. «Динамила, да. Я уже в какой-то момент решил, что ничего не получится, а потом встретил в клубе с подружками, ну и того...» «Чего того?» — хмурил лоб. «Нагло воспользовался пьяной девушкой. Точнее, привез к себе домой, а утром, когда протрезвела, того...» Пристал в ванной, думал, как обычно пошлет, еще и по морде даст, а она не послала. Теперь вот что вышло. мне нравится мне эта история. Решительно не нравится. Зато Зотов стоит счастливый, как олень Санта-Клауса. А ты вообще уверен, что это твой ребенок? Может, кто ее так же по-тихому? Друг на мой вопрос лишь злобно фырчит. Если Мария сказала, что ребенок мой, значит мой, я ей верю. Потом он, правда, поясняет, что разведывательную работу все же провел, опросил друзей-товарищей, выяснил, что невеста в поручащих ее связях замечена не была, вела вполне целомудренный образ жизни. Оказывается, пока я, как папа Карл, вкалывал в Москве, тут разгорелась нешуточных размеров драма. Если слить сюжет мексиканским продюсером выйдет очень даже кассовый сериал. «Родители выгнали Марию из дома, представляешь?» возмущается Зотов. С азартом рассказывает, как его рыжая страдалица явилась пред ясно своих предков с проблемой в виде залета, а те послали ее на борт. Только Мария оказалась не из робкого десятка и вместо больницы отправилась в к подругам в общежитии якобы на ПМЖ. Только после этого призналась Зотову в том, что их ночь любви принесла плоды. «Решила, что я ее пошлю. А я не послал. Вместо этого мой бритоголовый друг пошел в ближайший ювелирный, купил обычный золотой обруч без выпендрежей и сделал Машке предложение прямо в университете». Несчастная беременная Мария так удивилась, что даже согласилась. И теперь они вдвоем будут строить пресловутую ячейку общества, то есть семью. «Так ты мне объясни, зачем сразу жениться собрался? Ребенок — это жесть!» «Почему?» — хмурит свои кустистые брови Зотов. «Это ты в семье один, а у меня младший братец, так что я имею представление, как оно...» У нас с Артемом пять лет разницы, и я великолепно помню этот взрыв мозга. По ночам сплошной ор. Мама злая как черт. Не дышите на Артемку, не смотрите в его сторону, не троньте его игрушки, а то опять разрыдается. Зато к моим вещам вечно лес. Ну, тянет Матвей и замолкает. Продолжает спустя время. Мне не пять лет, и это будет мой сын, Или дочка, а не младший брат. У меня другое восприятие. «Ладно, ребенок, шут с ним. Не хотите аборта, рожайте на здоровье. Ну зачем сразу бежать в ЗАГС? Браки по залету — это не самая умная вещь. В большинстве случаев распадаются». «Ой!» — машет рукой Матвей. «Тоже мне, Ванга Викторович. Мои предки женились по любви, и что?» чуть не порешили друг друга при разводе. А Машкина как раз по залету. До сих пор в браке. Подожди, хмурю брови. Если они женились по залету, зачем спустили на дочь всех собак? Хотели, чтобы она сначала построила карьеру. Ясно. И все же, чего так шустро в ЗАГС собрался? Зотов пожимает плечами и отвечает. Я месяцами мечтал с ней быть. А теперь смогу. Очень рассчитываю на то, что наш брак по залету скоро превратится в брак по любви. Смотрю на полное надежд лицо друга и хочу как-то приободрить. Она будет дура, если тебя не полюбит. Я для нее на все готов, признается Зотов. Машка мне вчера полночи рассказывала, как рада, что я не оказался козлом не отправил на аборт. Ее слова, кстати. Вдруг из гостиной раздается трик той, на ком мой близкий друг собрался жениться. «Матвей, ты где застрял?» «Ты иди, я еще немного постою». Отправляю его в комнату. В задумчивости вглядываюсь вдаль. «Не козел». Эти слова вертятся в моей голове. Тут же вспоминаю, как рассказывал Лизе про альтернативные варианты после того, как она сделала тест на беременность. И только сейчас понимаю, что ей моя откровенность, скорее всего, была ужасно обидна. Если уж у такой оторвы, как Машка, такой сильный материнский инстинкт, то что же говорить про мою кореглазку? Домовито от макушки до пят. И семью со мной хотел очень даже осознанно. Матвей-то не козел. А я, получается, в ее глазах очень даже козел. Чуть ли не прямым текстом пригрозил, что отправлю на аборт, при том еще и замуж взять отказался. Внезапно перспектива беременности Лизы перестает пугать. Я зуб готов поставить на то, что она бы стала отличной матерью. Гораздо лучше Машки. Тут и спорить нечего. Вон как бодро Матвей побежал за кольцом. Хотя, как по мне, Мария не самая лучшая кандидатка в жены. Надменные сучки типа и нее вообще не стоит внимания. Но тут уж зотову судить. Все же я уверен, что Лиза подходит на роль жены в сто раз лучше. На нее можно положиться при любых обстоятельствах. К тому же Карегласка определенно из тех, для кого брак – это навсегда. Она не будет вертеть хвостом никогда не предаст и тем не менее я не сделал предложение из банального нежелания А что вообще значит это пресловутая степеница мне слизой жилось вполне комфортно она не мешала быть с собой дарила радость уют любила мне совершенно не хотелось ходить налево я даже не могу представить себе ситуацию когда захотелось бы Теперь, когда кореглазки нет рядом, перспектива получить на нее законные права вдруг кажется раем. Если она станет моей женой, уж точно никуда не денется. Взять и сделать предложение. Это то, чего она сама хотела. Раз хотела, пусть получает. Тут же начинаю представлять, как это произойдет когда произнесу заветную фразу «Лиза наверняка завизжит, как сумасшедшая», и бросится целоваться. А я что? Мне того и надо. Пусть визжит, пусть целует, виснет на шее что там еще полагается делать в таких случаях. И она все согласен, ко всему готов. Уже представляю ее нежные губы на моей коже. Ммм, супер. Я сделаю ей предложение.